Глава 20 В лифте места хватило всем. В кабине царила угрюмая тишина. Корпы пугливо отводили глаза от фигуры Кэти, но всякий раз вновь к ней возвращались. Корсон неотрывно пялился в стену перед собой, а я продумывал свои дальнейшие действия. Все были пределы. Прошу подождать несколько минут. Выйдя на площадку 31 этажа, Произнес я и посмотрел на Джейсона. Нам нужно убедиться в безопасности помещения. Джокер уверенно кивнул и картинно выстрелил колодой из руки в руку. Мы быстро. Произнес он и первым вошел в разбитые двери склада, а я пошел следом. Что происходит? Негромко спросил Джейсон, когда мы отошли на достаточное расстояние. Нахрена ты притащил сюда корпов? Других призванных найти не удалось. Так же тихо ответил я. За них не беспокойся. Тебе нужно заняться Корсоном. Убивать копа — плохая идея, босс. Покачал головой Джокер. Не нужно убивать, он нам еще понадобится. Ответил я. Просто займи его на время. Заболтай или на натрави мими. Хорошо. А на ответил Джейсон. По его лицу было видно, что он ничего не понимает, но при этом лезть в дальнейшие расспросы Джокер не стал. Постепенно главарь колоды привыкал просто выполнять мои приказы, и это очень радовало. Вскоре мы вернулись к основной группе и сообщили, что можно двигаться дальше. «Кэтрин, проводи представителей корпорации». Попросил я, а сам немного отстал, поравнявшись с идущим позади Корсоном. Девушка ушла вперед... И даже разорванная и перепачканная одежда не помешала ей полностью завладеть вниманием призванных. «Я надеюсь на вашу разумность, мистер Корсон». Глядя прямо перед собой, негромко произнес я. «Жизням этих людей ничего не угрожает, вашей тоже». «Мне все это не нравится», — хмуро ответил начальник управления. «Это лучше, чем терять своих людей», — ответил я. К этому моменту мы почти дошли до коридора в комнату с частицей. Кэтрин и корпораты уже были внутри. Джейсон, обсуди с мистером Корсоном возможности дальнейшего сотрудничества. Уходя вперед, бросил я. Джокер неуловимо быстро шагнул в сторону копа и толкнул того плечом. Проход между помещениями был очень узкий и толчка оказалась достаточной. Чтобы начальник отделения правопорядка в своих громоздких доспехах шагнул мимо с размаха, печатавшись в стену. Послышались маты Корсоны и веселый хохот Джейсона. Ну что, старик, как в старые добрые! произнес джокер, перекрывая своей тушей почти весь коридор. Я моментально выбросил копа из головы и переключился на следующую проблему. Джокер вполне мог справиться с поставленной задачей. Главное, чтобы начальник управления оправдал мои ожидания и не наделал глупостей. Кэти, дверь. Заходя внутрь, произнес я, и девушка быстро набрала код на панели доступа. Призванные были настолько заняты измерением всевозможных параметров частицы, что тихий шорох закрывающейся двери даже не заметили. Один суетился возле внешнего контура армогласа ощупывая стекло чуть светящимися руками, а второй не поднимал голову от раскрытого чемодана, оказавшегося единым устройством с установленной сбоку прозрачной капсулой. Изделие корпорации для транспортировки частицы выглядело гораздо изящнее, чем поделка Ника. Оба призванных стояли к нам спиной и, казалось, вообще потеряли всякую связь с реальностью. Жерер. Возбужденно произнес худой корп, который осматривал купол. Они построили полноценный трехуровневый изолятор, чтобы мне с цепнями из одной тарелки хлебать. Даже векторы приложения сил учтены. Можно гарантированно избежать цепной реакции. Это будет ясно только по факту, Гил. Не отрываясь от объемной картинки перед собой, ответил толстяк. Как определишь направление, дай знать. Уже, бодро ответил Гил. 74-111. Все как по учебнику. Удивительно, что местные улхи умудрились соблюсти все правила. Что дальше? Тихо спросила стоявшая рядом Кэти. «Не будем мешать специалистам делать их работы». Улыбнулся я. А потом? Настойчиво произнесла девушка. Потом проводим их к выходу и займемся своими делами. Невозмутимо ответил я. «Ты решил отдать им частицу?» Кэти уставилась на меня, словно надеялась, что ослышалась. «Тебя не устраивает такой вариант?» С интересом спросил я. «Конечно, нет». Прошипела в ответ Кэтрин. «Зачем вообще было все это устраивать? Я думала, что ты хочешь забрать ее себе, ну или хотя бы выкупить гостиницу». И «Я так думал». Кивнул я. «Я не понимаю». «Сдалась Кэтрин». «Пофантазируй». «Предложил я». «Будто я сумасшедший восточник, который за два неполных дня умудрился поставить вверх дном целый район и уничтожить чужими руками сильнейшую группировку в округе?» С сарказмом спросила Кэти. «Это слишком. Если частица тебе не нужна, то отдай ее мне». В этот момент призванные закончили подготовку и приступили к извлечению частицы. Гил прижал ладони к внешнему куполу из армогласы, и на его поверхности проступили очертания округлого прохода. Стекло поплыло и неожиданно разошлось в стороны. Концентрация темной энергии в воздухе резко возросла. Я почувствовал, как перестала ныть раненая рука и неожиданно взбодрился, как после контрастного душа. Исчезла усталость, мышцы наполнились силой и энергией. «Она убьет тебя, Кэти». Наслаждаясь приятными ощущениями, произнес я Мы уже говорили об этом. но отдавать-то зачем? Непонимающе спросила я девушка. Если не хочешь выкупать гостиницу, то можно ее просто продать. На эти деньги можно спокойно жить до конца своих дней, без всяких завров и джокеров, даже социальный статус можно повысить и переехать на второй или третий ярус. Джейсон уже вошел в семью, спокойно ответил я, и Кэтрин недоверчиво покачала головой. Как и ты, деньги всего лишь средства. не цель. Гил вскрыл второй купол, и меня накрыла целая волна незнакомых ощущений. Мир вокруг приобрел небывалую глубину и четкость. В пространстве появились странные разноцветные искры и целые облачка темной энергии. Я невольно улыбнулся и протянул руку к одному из них. Со стороны мой жест мог показаться очень странным, но мне было все равно. клочок темной энергии игриво облетел вокруг моей ладони и унесся в сторону вскрытого купола, присоединившись к своим собратьям. Майсор неожиданно всплыло в памяти имя подобных существ. Мелкие тени с зачатками разума. Отчасти мне стало понятно жажда Кэтрин. Если подобные ощущения возникают от простой близости частицы предвечной, то какие силы она таит внутри себя? «Мне нужна эта частица», — Устало произнесла Кэтрин. «Это мой единственный шанс». «Шанс на что?» Поворачиваясь к девушке, спросил я и неожиданно заметил в самом центре ее груди крохотный шарик голубого света. Он пульсировал в такт с биением сердца Кэти и находился глубоко внутри ее тела, возможно, с самого рождения. «Частица тьмы убьет тебя. Она нужна мне». Упрямо повторила девушка. «Нет, Кэтрин. покачал головой я. Она тебе не нужна». «Да что ты понимаешь?» Злобно прошипела Кэти, но я жестом прервал взрыв ее негодования и ткнул пальцем в сияющий голубой огонек. «Тебе нужна другая», — произнес я. «Вижу всплеск активности», — встревоженно воскликнул Жирар. «Гилл, не вскрывай третий контур, Гилл!» Но было уже слишком поздно. Одновременно с криком Жерара меня накрыло ощущение приближающегося выброса. ссоры брызнули в разные стороны, а потом сплошным потоком хлынули в открытые призванные проемы. Частица мгновенно увеличилась в размерах, выискивая путь на свободу. Такой, к несчастью худого призванного, оказался всего один. Гил успел открыть последний защитный купол лишь на четверть ей концентрированный клинок темноты, Прошил человека насквозь за какую-то долю секунды. Тело корпа еще не успело осознать свою смерть и продолжало неподвижно стоять на месте, а я уже бросился вперед. Частица рвалась наружу, буквально протаскивая свое распухшее тело через узкое отверстие. Вокруг беспорядочно кружились мелкие тени, а в стороне растерянно пил жиром. Времени на размышления не было. Я ощущал жажду, осколк предвечный. Его голод и желание найти цель, одного призванного с жалкой искрой силы, ей было мало. Собрав в кулак всю свою волю и решимость, я попытался проделать тот же трюк, который спас нас в бою с Завром. Пару мгновений ничего не происходило, а потом энергия частицы начала сминаться под моими руками, как мягкий пластилин. Растерянность. Это чувство мгновенно заполнило все облако тьмы. А потом оно с удвоенной силой бросилось вперед. «Чемодан! Чувствуя, что частица вот-вот вырвется из-под контроля и проникнет в мое тело, взревел я». Кэти рванулась к оборудованию корпов. Жерар скулил где-то в дальнем углу комнаты. А я изо всех сил сопротивлялся... всепоглощающему голосу, звучавшему в моей голове. «Ты мой!» — тысячу голосов шептала тьма. «Прими меня и выполни свое предназначение». Кэтрин с потрясающей скоростью что-то набрала на крохотном дисплее и резко швырнула по полу чемодан прямо мне под ноги. Крышка прозрачной капсулы открылась за мгновение до этого. Мне осталось только направить бушующее облако тьмы в нужном направлении, а дальше автоматика сделала все сама. Темнота без следа всосалась в узкую колбу, и одновременно с тихим щелчком замка меня покинули все необычные чувства. Исчезли кружившие по комнате тени, исчезла бодрость и вернулась боль от синяков и рад. Исчезли крохотные огоньки в телах людей вокруг меня, но их я отлично запомнил. Голубой у Кэти и желтый у скулящего неподалеку призванного. Девушка потрясенно смотрела на меня, не отрывая взгляда от моих глаз. Чувствовал я себя крайне поганое, зрение подводило. Все время мерещилась какая-то мутная дымка. «Ты как?» Проходя мимо, спросил я, и девушка только мельком закивала в ответ. Говорить сейчас она явно не могла, но и этого было для меня достаточно. «Что вы хотите?» Неожиданно взвизгнул Жерар, наконец, поняв, куда именно я иду. «Не подходите ко мне, вы нарушаете своими действиями закон, я буду сопротивляться!» Я спокойно шел вперед и вскоре был уже в паре шагов от визжащего корпа. Руки призванного... Налились желтым светом, как совсем недавно у его напарника, но сделать он ничего не успел. Оказавшись вплотную к перепуганному сотруднику корпорации, я без замаха двинул ему в челюсть металлическим кубиком блокиратора. Сияние моментально погасло вместе с сознанием человека, но это меня не устраивало, и я со всей силы отвесил толстяку звонкую пощечину. Этого оказалось достаточно, чтобы Жерар очнулся, жадно хватая ртом воздух. Воспользовавшись ситуацией, я с силой сжал челюсть толстяка и запихнул ему в глотку одну из капсул Джейсона. Подходящего оборудования для проверки под рукой не было, и пришлось действовать наверняка. «Слушай внимательно», — жестко произнес я, крепко удерживая скулящего человека за нижнюю челюсть. «В эту комнату никто не войдет, пока я этого не разрешу. Спасать тебя никто не придет, и если ты будешь чудить, то очень быстро об этом пожалеешь». «Моргни, если ты меня понял». Жирар часто-часто заморгал и даже дернул головой, чтобы кивнуть, но не рассчитал усилия и прикусил язык. «Отлично», — с улыбкой произнес я. «Сейчас мы обсудим сложившуюся ситуацию и попробуем найти взаимовыгодное решение, но перед этим хочу немного просветить тебя о нравах первого яруса». «Я слушаю», — прошепелявил Жерар и осторожно попытался отодвинуться. Я отпустил челюсть Корпа, не став ему мешать отползти от меня на пару метров. Так уж сложилось, что многие люди стремятся к запретным развлечениям. Неспешно произнес я, присаживаясь рядом с Жеромом. Как я могу к вам обращаться? Жерар. Пробормотал толстяк. Жерар в мистер Хан. Так вот, Жерар. Улыбнувшись, продолжил я. Зачастую такие развлечения крайне разрушительны. Насилие, наркотики. Я искренне это не одобряю, но на первом ярусе они законны, и приходится их учитывать. Иногда в поисках новых ощущений ребята из местных банд заходят настолько далеко, что уже не могут вернуться обратно. Призванный ощутимо дрожал и мелко кивал на каждое мое слово. Его не интересовал смысл, он просто пытался выжить. Именно в такие моменты происходят удивительные вещи. Поделился я. Вы знали, что местные бандиты, которых так презирают на верхних ярусах, сумели создать необычный препарат, который может влиять на все гормоны человеческого тела? Возбуждение, наслаждение, страх, смерть. В помещении было очень тихо, еле слышно потрескивал остывающий армоглаз. шумела вентиляции и тихо дышала где-то позади меня Кэти. Простой импульс с огромного расстояния может активировать его всего за долю секунды. Более того, эта невероятная смесь может реагировать на отдельные мысли или поступки человека. Представляете, Жерар? Я сам не верил, пока не увидел собственными глазами. Чего только не придумают. Заискиваю, чего только не придумают. Заискивающе улыбнулся господин Фисинь. Именно. Кивнул я, доставая из кармана желтую таблетку и демонстрируя ее собеседнику. Такая крошка... и такие невероятные возможности». «Действительно». Осторожно улыбнулся призванный. «Точная копия этой таблетки?» «Сейчас растворяется у вас в желудке, господин Фессини». Доверительно произнес я, и Корп моментально побледнел, схватившись за свой крупный живот. «Скоро состав начнет действовать, а пока я расскажу вам о некоторых его особенностях». «Вы совершаете ошибку, мистер Хан». Неуверенно пробормотал Жером. «Это просто так не оставят». «Если вы кому-то расскажете о нашем разговоре, вы умрете, мистер Фессини». Игнорируя бормотание призванного, продолжил я. «Если вы попытаетесь извлечь препарат, вы умрете. Если вы расскажете кому-то о том, что на первом ярусе научились контролировать мыслительные процессы, то вам никто не поверит, мистер Фессини, а потом вы умрете. «Что вам от меня надо?» Отчаянно выкрикнул Жирар. «Я хочу с вами дружить», — улыбнулся я. «Более того, я крайне заинтересован в вашем здоровье и скором карьерном росте, если мы сумеем договориться». «В смысле?» Озадаченно переспросил Жирар. «Краем уха я случайно услышал, что источник мутации для вас очень важен». Ответил я. «И дело вовсе не в банальных деньгах. Я с удовольствием помогу вам достичь поставленных целей и с радостью отпраздную ваше повышение вместе с вами, живым и здоровым». не жадно взглянул на бурлящую в капсуле ловушки частицу и серьезно задумался. Предложение явно его заинтересовало, но сразу решиться на согласие он не мог. «Катрин, позвал я. Будь добра, дай свой коммуникатор». Девушка моментально оказалась рядом и вложила в мою протянутую руку свой телефон, а я передал его Жерару. «На этот номер каждые два часа будет звонить мой человек», — произнес я. Если вы не ответите, я вынужден буду считать, что вы нарушили условия нашего договора. — И вы вот так просто меня отпустите? — недоверчиво спросил призванный, с частицей. — Почему же просто так? — вежливо улыбнулся я. — Я вам ее продам, скажем, за половину номинальной стоимости. Думаю, для столь заслуженного сотрудника корпорации 50 тысяч единиц не такая уж большая сумма. — И согласен. — выдавил из себя Жерар. Только мой коммуникатор остался в машине. «Замечательно, мистер Фессини». Помогая толстяку подняться, ответил я. «Я вам верю». «Дело ведь не обойдется только деньгами». Глядя куда-то в сторону, спросил толстяк. «Разумеется». Заботливо отряхивая перепачканный костюм корпа, ответил я. «Но вы можете не переживать. Ничего серьезного от вас не потребуется. Возможно, мне понадобится небольшая услуга, в будущем не более». «Тайны вашей корпорации не пострадают, гарантирую». «Договорились». Устало кивнул Толстяк. В этот момент подошла Кэтрин, которая вручила корпус, закрытый чемодан с частицей, и мы отправились к выходу. Снаружи нас дожидался Джейсон. Корсон бродил вдоль стены неподалеку и моментально напрягся, заметив нашу потрепанную тройку. «Где второй?» Тут же спросил он. К моему глубокому сожалению, коллега мистер Фисини погиб при исполнении. Ответил я. Я сделал все, что было в моих силах, но спасти его не успел. Мистер Фессини подтвердит, что не имеет претензий к колоде Хауса по этому поводу. Верно, Жером? Призванный нервно сглотнул и облизнул в раз пересохшие губы. В руках Джокера мелькнула игральная карта, а Кэти чуть шагнула в сторону, поближе к открытому ящику с разномастными пистолетами.